глава 20 Я был в благодушном настроении. Наша вылазка больше, чем просто удалась. Мы не только освободили Харулов, но и помогли шоосу найти выход из поселения. Хотя тот все время порывался вернуться, еще не понимая какую большую услугу ему оказали. Может правда забыл что-то в подгоревшем от пламени складе. К слову пожар потушили довольно быстро. Мы отошли недалеко, но уже могли наблюдать, как ченеки лениво суетятся возле помещения. Огонь с помостов перекинулся на стену, но до крыши добраться не успел. И теперь над цехом по сборке механикусов лишь клубился белый дым. Как сказала освобожденная девушка, выбирали нового папу. Но не все члены разросшегося отряда пребывали в хорошем расположении духа. Несмотря на растянутую в бесконечности речь, спасибо парам, Рис с Джагом продолжали переругиваться. Выглядело это забавно, но уж слишком утомительно. Если коротко пересказать их ссору, он сводился к следующему. «Ты, собачий сын, с какой целью сюда пришел? Я спасал филейную часть твоего тела, не очень ты умная женщина. О чем тебя вовсе не просили, человек, связавший всю свою жизнь с экскрементами?» для профилактических целей тебя следовало бы оставить там, где ты находилась, и не трогать вовсе женщина-кожный волосяной покров животного, лишенная головного мозга». А если совсем коротко, Рис не забыл о заточении в лагере Джага, а Кирдец напирал на то, что никакого вреда ей там не причинили. Хуже всего, что оба этих ищущих для разрешения своей правоты, будто там могла нечто изменить, обращались ко мне. «Вот уж увольте». Я в себе-то разобраться не могу, а вы еще чужие проблемы подкидываете. Более интересовал шос Чем дальше мы удалялись от поселения, тем явственнее гасла надежда в глазах механоида. Видно, раньше он еще рассчитывал на какое-то благополучное разрешение ситуации. Теперь лишь скорбным взглядом изредка окидывал джигернаута и тяжело вздыхал. Сказать по правде мне было жаль Шосса. Вот уж кто действительно здесь оказался разменной монетой. Если еще Харулы пытались найти механоида исключительно для консультации, то вот все остальные хотели его попользовать, включая тех же чинаков «Тебя отпустят, как только мы совсем закончим», — сказал я ему негромко. раз-два!» — отозвался Джак, каким-то чудом услышав мою реплику. «Мы уже вышли на открытое пространство, и действие паров стало ослабевать, чем воспользовались ищущие. В самом деле, когда ты нормально разговариваешь, ругаться же удобнее». «Ты ему что, хозяин?» — сразу набычилась Рис. «Хозяин! А тебя вообще никто не спрашивал!» «Меня и спрашивать не надо!» «Слушай ты, девчонка!» Джаг остановился и угрожающе вытянул палец. Тут же перк с орком двинулись к нему, явно намереваясь этот самый палец варварским способом деформировать. Как говорил прежде сам Кирдец, у смертных есть любопытная угроза, заключающаяся в засовывании фаланг во всякие неподходящие места. Может, этим они и хотели заняться? Да и сама Рис уже была на взводе. Пришлось вмешиваться. «Успокойтесь, он не может причинить вам вреда, пока вы первые не нападете», — поклялся. «Так что держите себя в руках». «Седьмой!» — с какой-то детской обидой произнес Джаг. Зато повеселела Рис. «Даже так? Ну, молись, лопоухий!» Правда, сразу замолчала. Видимо, принялась вынашивать план мести. Теперь мне стало жаль Джиггернаута. фу какой-то настрой у меня неправильный. Зато практически на протяжении всего пути наша группа перестала разговаривать. Вратарям было чуть попроще. Несмотря на свою бракованность, они все же худо-бедно умели сдерживать эмоции. А вот от смертных исходили такие эманации, что я даже перестал их считывать. Теперь можно? — спросил оранжево-кожий Нирт, когда мы остановились у пещеры. Фрей сразу ушел внутрь проверять своего брата, а мы столпились у входа. Погода стояла прекрасная. Чудесный солнечный день, тишина, отсутствие паров. Вот только обстановка была чуть более чем напряженная. — Давай, — сказал я. Перк выудил знакомый ящичек с длинными тонкими ножками и бережно протянул его механоиду. Шосс взял трансмутатор и почему-то пристально посмотрел на рис. Точно они были старые приятели, и именно эта вещь их и связывала. «Он не работает», — сказал Нирт. «И что?» — хмуро ответил механоид. «Именем Харулов и своим?» — важно начал перки и осекся. «В общем, я прошу тебя починить его». «Ага», — выркнул Шосс, сверкнув своей глазной сферой, однако в руки трансмутатор не взял. «Я все сделаю и стану вам не нужен?» «Мне-то ты очень нужен!» Злобно процедил Джаг. «Можете пытать меня, но я ничего не буду делать!» «Но тебя за язык никто не тянул!» Шагнул вперед кирдец и шосс инстинктивно прикрылся железной рукой. «Стоять!» — крикнул я. Ситуация начала выходить из-под контроля. «Никто не причинит тебе вреда! Я тебе обещаю!» «Ха-ха! Сейчас!» — недобро зыркнул Джаг. — Вот с этим договоритесь, — кивнул Шос на Кирца. — Тогда и посмотрим, — и демонстративно отвернулся. — Да, дела. Если честно, я не знал, как убедить Джага стать чуть более миролюбивым. Это как попросить цвергов не воровать. Дохлый номер. — Зато кое-какие соображения имелись у моих братьев. Авич лишь кивнул рунду, и тот быстрой тенью зашел за спину к кирцу. Взял шею ищущего в замок, зафиксировав руки, и поднял перед собой. Джак злился, мотал ногами и смотрел на меняющие объяснений. Признаться, я бы и сам не отказался от какого-либо комментария. «Как я вижу разрешение этой ситуации?» — сказал Авич, доставая из инвентаря меч. «Есть определенная задача, которая не может быть выполнена из-за страха одного смертного». Он указал на Шосса кончиком лезвия, а потом перевел его на Джага. «Перед другим. Что надо сделать? Устранить препятствие, чтобы эта самая задача была реализована, так? «Вы охренели, что ли? Мы договаривались!» Авич подал голос я. «Конкретно мы с тобой ни о чем не договаривались. Я разговаривал с седьмым, и про тебя там не было ни слова». «По мне мы ничего не потеряем, если лишимся одного взорвавшегося ищущего». «Авич», — уже тверже сказал я, — «если у тебя есть другой вариант, то пожалуйста», — брат повернулся ко мне. По поводу сдерживать эмоции я погорячился. От Авича сейчас исходили эманации злости, и мне стало ясно, это не очередная уловка. Он действительно может убить Джага, а теперь лишь просчитывает варианты, при которых это удобнее всего сделать. «Если нет, то просто не мешай», — продолжил Авич. «Вы чего? Вы же вратари!» — возмутился Джаг. «Были ими когда-то», — легко согласился брат. «И чтобы мы могли существовать, Харулы должны добиться своей цели, а тебя в этом уравнении нет. Вариантов два». «Либо ты клянешься не трогать этого ищущего, либо...» Клинок коснулся шеи Джага, и тот вздрогнул и с мольбой взглянул еще раз на меня. Я открыл рот и беззвучно закрыл его. Авич был прав. Как бы гнусно это ни звучало, сейчас Джаг нам больше мешал, чем помогал. Убить его было бы своего рода предательством, но в то же время это разрешило бы тупиковую ситуацию. Я потер руками лоб почти как смертный и опустил голову. «Да, вратари не бездушные скотины. Наши прошлые матрицы иногда накладываются на существующие. И все эмоции, которые мы испытывали раньше, могут вернуться, пусть и не так ярко. И все наши черты характера, что были, тоже способны всплыть, в том числе и подлость». «Я согласен, согласен!» испуганно затараторил Джиггернаут, поняв, что поддержки ждать неоткуда. «Не слышу слов клятвы!» Так плохо мне еще никогда не было. Я не мог объяснить, что со мной происходит. Физически с оболочкой все в порядке. Но вот что-то внутри словно с хрустом разрушилось. Будто хрупкий мостик, что соединял два участка суши, рухнул под напором вышедшей из берегов реки. И именно в этот момент я захотел быть обычным вратарем. Ничего не чувствовать и лишь исполнять приказы. Но было уже поздно. Джаггернаута сломали. Растоптали, словно игрушечную куклу. И я был виноват в том числе. Ищущий, волнуясь, произнес клятву, после чего рунт его отпустил. Кирдец попятился назад, отходя все дальше, пока не скрылся из виду. Никто не вымолвил ни слова. Даже рис, которая могла бы съязвить, промолчала. «Ситуация разрешена?» — повернулся Авич к шосу Его тон не подразумевал отрицательного ответа. «Да, да». Зачем-то стал часто кивать головой тот и потянул руки к пергу. «За трансмутатором». И дело сдвинулось с мертвой точки. Харулы сгрудились вокруг шоса а Рун со светом отправились в пещеру. Авич подошел ко мне. «Когда ты проведешь в изгнании столько времени, сколько я, то поймешь, иногда за важные вещи приходится бороться, и часто поступаться своими принципами. В настоящей жизни нет приказов старшего брата. Ты должен сам выбрать путь. Ровно так же, как и ищущий. А то, что даром достается, даром и не надо, понимаешь? Я кивнул, но ничего не ответил. Лишь отошел чуть подальше к самому краю склона. Там, чуть пониже, отвернувшись, сидел Джаг. Я хотел подойти к нему и одновременно не мог. У меня не было слов, которые можно было сказать ему. Вместо этого я прошел мимо гомонящих хорулов, которые засыпали шосса вопросами, и очутился в сырой пещере. Фрей привычно находился возле лежащего вратаря. Я присел рядом, а после продолжительного молчания все же спросил, как он. «Недолго уже осталось», — ответил брат. Ответил спокойно, без эмоций, точно строитель, оценивающий прочность конструкции. Надеюсь, мы не оставим его прежде. Надо будет забрать сердце. Он прав. Артефакт даже пустой. Оставлять здесь никак нельзя. Я хотел сказать еще что-то, но меня окликнул Авич. Брат, подойди. Пожалуйста. Пришлось вновь выходить из пещеры. Меня не было несколько минут, но за это время все изменилось». братья стояли вокруг смертно хотя притихнув даже с некоторым испугом и восторгом смотрели на меня «Седьмой, он работает воскликнула рис всего-то надо было отключить предохранитель ответил шос трансмутатор оказался уже прислонен к руке нирта ну правильно он же здесь эффект держалась коробочка весьма интересным способом те самые ножки вытянулись и теперь впились в кожу перга С руки копала кровь, но таким образом трансмутатор держался относительно устойчиво. Я лишь с опозданием вспомнил, что это очень древний артефакт, оттого и способ крепления такой варварский. С другой стороны, эффективный. Артефакт сразу получает все данные своего владельца. «Осталось найти одну из тварей!» — довольно улыбнулся Нирт. Выглядел Перк таким довольным, что хотелось даже ударить его по лицу. С другой стороны, оранжево-кожего можно понять. Они провернули такую хитрую операцию по нахождению Шосса, вызвали гнев Джиггернаута, чуть не отхватили из-за этого, а сам процесс наладки, точнее отладки трансмутатора, занял считанные минуты. Лично для меня это стало бы некоторым разочарованием. Слышал, некоторые наладчики пусковых устройств из центральных миров так и делают. Говорят, что работы на три часа, чинят все за пять минут, а оставшееся время пьют чай. чтобы клиент не сомневался в стоимости услуги. Что же до поиска твари, тут я тоже усмехнулся. Осталось найти. Ага, всего-то и делов. Идешь в засад твари и берешь одну. Препарируешь, засовываешь в трансмутатор, готово. Хотя я примерно догадывался, где могут оказаться они в следующий раз. Вариантов было два. Либо от Райн, либо Кирд. Вот и Авич придерживался того же мнения, высказав его вслух. «Думаю, что двигать надо все-таки в Кирт. В Атрайне остались действующими всего лишь одни врата. Их либо в ближайшее время закроют, либо уже закрыли. Город в этом мире охраняется корпусом вратарей. Молодняк там натаскать они уже не смогут. Идем в Кирт, находим наиболее слабо защищенную обитель и ждем». «И не будем предупреждать братьев?» — спросил я. «Ты забыл про предателей? Если действовать именно так, то мы ничего не добьемся». «Решено. Провернем все сами. Наших сил хватит?» «Харулы пришлют столько ищущих, сколько надо», — сказал Перк. «И сразу обратят на себя внимание вратарей», — возразил Авич. «Десять-двадцать смертных, что перемещаются в одну и ту же локацию, группа заметная». а для успешной операции нам понадобилось бы больше ищущих. Переместить всех вас своими силами мы не сможем. У нас и так осталось немного пыли. А если соотносить успешность вратаря в бою, скажем, с десятком ищущих, то я все же остановлюсь на первом варианте. Вратари сильнее смертных. Учитывая, как я и Фрей мучились со страйдером, я бы мог поспорить, а вернее уточнить, Опытные вратари сильнее смертных. из с заполненностью у меня было все отлично. Она остановилась на отметке 82%, не так уж и мало. Правда, стоило учитывать, что улетучивалась пыль еще быстрее. Надо было брать умение мул, когда предлагали. «И какие варианты?» — спросил я, хотя понимал, что ответ мне не понравится. «Отправимся сами. Пятеро вратарей уже серьезная заявка на успех». Нам бы еще немного зарядиться, но тут уж ничего не поделаешь. Из смертных возьмем перга, раз он уж так необходим. Вот уж нет, — возмутилась Рис. Странное сочетание, но я чувствовал, что она испытывает страх и одновременно с этим возмущение. Интересно, все ищущие обладают таким парадоксальным мышлением или исключительно особи женского пола? Но, к моему удивлению, спокойный орк с нордическим характером тоже оказался против столь скорой отставки. И завязался спор. Точнее, Фет пытался вразумить своих подчиненных. А те не очень вразумлялись. Забавно, учитывая, что раньше против слова своего начальника Харулы не шли. смертное что с них взять? То ли дело... Я обвел братьев глазами, но мысль решил не развивать. Более того, спор привлек внимание Джага, который пришел и угрюмо наблюдал за ссорой, стоя поодаль. «Вы спорите абсолютно напрасно!» — кричал шос Сказать по правде он пытался вмешаться давно, но получилось у него не сразу. Зато когда все замолчали и даже румяная рис обратила внимание на механоида, тот обвел Харула взглядом, сверкнув своим хрустальным глазом и продолжил. «Есть нечто, что, может быть, если не сильнее вратарей, то как минимум равны им по силе». Создание, зачарованные от большинства магических заклятий. Страйдеры. У вас есть винтерские кристаллы?» шос мельком взглянул на меня. «Есть ищущие, что могут управлять этими самыми страйдерами? Я как раз знаю, где находятся сейчас пять бесхозных аппаратов». «Не думаю, что чинеки оставят их там», — Нирт покачал головой. «Оставят», — возразил шос «Сдвинуть с места эти громадины задача непосильная». Чтобы активировать механикусов, у них нет подходящих кристаллов, иначе страйдеров было бы собрано гораздо больше. А те, что были, вы отобрали. Для этого они меня и пригласили, чтобы из существующих осколков собрать новые винтерские кристаллы». «А так можно?» — подал голос Джаг. «Можно, но трудоемко», — легко отмахнулся Шос, не сразу поняв, кто это спросил. Уже позже он смутился и продолжил не так быстро и уверенно. Если склад цел, то и страйдеров никуда не денут. Надо лишь прийти, активировать нужное количество и увести их». «Пять страйдеров, пять ищущих», — рассуждала вслух Рис с сомнением, глядя на Джаггернаута. «Все замечательно, но вы не учли самого важного», — сказал Авич. Как только заговорил вратарь, все замолчали. «Я с некоторой ревностью понял, что начинаю утрачивать лидерские позиции». Нет, смешно было бы думать, что послушники будут слушать так же, как и опытного вратаря, но раньше мне казалось, что всем здесь руковожу я. Мы отмели перемещение Харулов по одной веской причине. «Я и братья слабо заполнены», — продолжал брат, — «а вы хотите использовать страйдеров в Кирде?» «Нет, они действительно бы существенно увеличили нашу боевую мощь. Проблема в другом». — Их не получится туда переместить. — Есть один ищущий, точнее ищущая, которая может с этим помочь. шос поднял свой бионический палец. — Она живет в отстойнике. — То, что не могут вратари, сделает смертное, — не поверил Авич. — Вы, несомненно, очень могущественное создание, но уж чересчур прямолинейное, — уклончиво ответил механоид. — Надо мыслить образно. «Хорошо, как зовут эту ищущую?» Я решил показать, что тоже кое-чего могу. Не все же Авичу тут руководить. «Где именно она находится и каким образом поможет нам?» Механоид ответил не сразу. Он был более чем насторожен, если не сказать испуган. Но все же спустя несколько секунд осторожно добавил. «А вот тут, думаю, вам намного больше меня может рассказать он». Шосс замолчал. и его хрустальный глаз уставился в Джага.